Глава 16. Фэлс. Главное управление полиции, расположенное на 47-й улице, встречало Вианон черными провалами, погашенных к концу рабочего дня окон высокими бетонными стенами и строгой, прямоугольной, уныло-серой архитектурой всего здания полицейского участка в частности. Нонна наконец-то получила у Эдвина разрешение на вывоз трупа старика из морга, а значит очень скоро она сможет найти покой, решив проблему, мешающую ей свободно управлять своим фарфоровым телом. По крайней мере, она очень сильно на это надеялась, поэтому не перечила маме и делала все, что та велела или хотя бы просто намекала. Но, несмотря на это, зрачки куклы то и дело дергались, особенно когда впитанный сосудом остаток чужой души пытался перехватить управление. Без всяких проблем, Благодаря разрешительной бумажке Вианон быстренько миновала пост охраны и вошла во внутренний дворик губ, огороженный высоким, окрашенным в черный цвет чугунным забором. Пересекла его и остановилась у двустворчатой высокой двери, ведущей в пятиэтажное отделение криминалистической экспертизы и здание морга, соединенное с последним узким крытым коридором. Нонна замерла прямо у так называемого парадного входа, через которые, как правило, заходили на опознание родственники умерших, как вдруг ее вновь окликнул сотрудник охраны, недоверчиво глядя на куклу. — Что ты тут делаешь? — спросил человек в полицейской форме, озираясь. — Где твой кукольник? — Я одна. С хрустом покачала головой Нонна. — И у меня есть разрешение градоначальника Фена. Разрешение от самого Даоша? — изумился сотрудник участка. — Врешь. Э, нет, у меня разрешение Эдвина Груэта Плесинга, призналась Вианон, протягивая бумажку. Вот оно. Полицейский недоверчиво несколько раз перечитал подписанную бумагу, скупо кивнул, позволяя пройти дальше. Идем. Он почему-то решил не отставать. вицерс еще не заступил на смену, опаздывает, а его коллега уже ушел домой, поэтому я тебя провожу, чтобы ты ничего там не натворила, пока будешь одна но напожала плечами, мол, не против такого расклада. А полицейский вздрогнул. Видимо, ему было неприятно слышать и осознавать, что рядом с ним идет лиходейская игрушка, поглощающая души живых существ на завтрак, обед и ужин. Да еще и руками двигает, добавляя ситуации лишнего напряжения. Внутренние стены помещения отделения криминалистической экспертизы ничуть не отличались от стен 47-го полицейского участка, поэтому Вианон на доли секунды растерялась, чувствуя столь неприятное в теле куклы ощущение дежавю. Неприятным оно было потому, что вызывало в ее сознании целую кучу вопросов. Ведь ранее она не могла бывать в этом здании, нет же? Тогда почему эти стены казались ей столь знакомыми? Почему она знала, куда идти? И что впереди ее ждал коварный порожек на пути к коридору, ведущему в морг. Я смотрю, ты неплохо у нас ориентируешься, проворчал работник участка. А вы сами? Вы же не эксперт, а лишь охранник, не так ли? Нет, я детектив, не согласился тот. Нолан Акербидж. А вот теперь кукла позволила себе остановиться и более детально рассмотреть провожатого. Высокий, плечистый, в целом подтянутой комплекции. Но с небольшим брюшком детектив Акербидж выглядел типичным добряком. С голубыми глазами, каштановыми, коротко стриженными волосами, улыбчивый и молодой он совсем не походил на работника полицейского участка. Вот только сейчас Нолан не улыбался, а наоборот хмурился и изо всех сил старался сохранить лицо невозмутимым. «Ах да, запах здесь наверняка убойный», — Нонна задумчиво кивнула своим мыслям. «А знаете, давайте так. У них же есть журналы. Хотите, я при вас быстренько гляну, где лежит нужный мне труп, и заберу его, не дожидаясь какого-то там вицарса, чтобы вы окончательно не позеленели?» «Вообще-то, мы могли бы подождать на улице». «Хм...» Вианон задумчиво остановилась перед металлической дверью. «Не думаю, что это хорошая идея». «Почему?» «Да потому, что я чувствую живое существо впереди». «А это значит, что вы не правы, и ваш вицерс наверняка уже на рабочем месте?» «Странно», — пробормотал коп. Кукла без особого труда толкнула дверь, чтобы развеять сомнения полицейского. И уже через секунду обнаружила в помещении пожилого худощавого мужчину в белом халате, поверх которого был надет коричневый кожаный фартук и на рукавнике из того же материала. Седоволосый некто склонялся над журналами и что-то заполнял вицерс удивился нолан не видел тебя на проходной когда ты пришел а старик оторвал взгляд от журнала и поднял лицо вверх квадратные черные брови работника взметнулись так высоко как только было возможно видимо удивился приходу коллеги да еще в компании куклы а я пришел несколько часов назад хотел кое что проверить думал может быть ошибка какая закралась в документы «М-м-м!» детектив поспешил подойти к столу, стоящему в углу узкого смежного помещения. Что-то пропало? Да, простите. Как бы ни было интересно слушать общение работников полиции между собой, цель у Вианон была иная. Если позволите, я бы хотела, чтобы вы немного отвлеклись от своих поисков и помогли мне. Вот. Она протянула разрешительную бумагу тому самому Вицарсу, чье озадаченное лицо очень сильно ее нервировало. Она попросту боялась, предчувствовала, что неспроста у морги возникла такая проблема накануне ее прибытия, однако же отчаянно прогоняла эту мысль прочь. Дочитав бумагу до конца, сотрудник морга побелел. э э, -э, -э. Только не говори мне, что пропал именно этот труп!» подбоченился Акербидж, склоняясь ниже над коллегой. «Ведь нет же!» — Мне жаль, но это так, — потупил взгляд Витцерс и огорченно выдохнул. — Ячейка 1030А пуста. Я и сам должен был поменять бирку сегодня. Открыл ее, а там ничего. — То есть? — Вианон запретила себе раздражаться и начала анализировать. — Он просто взял и испарился? — Вряд ли, конечно, — Панура пожал плечами сотрудник. «Такое просто невозможно в природе, если только...» «Если только его не забрал владелец гримуара Лихадеев, подсказал детектив. «Исключено», — покачала головой Нонна. А когда заметила изумленные взгляды работников полиции, поспешила добавить. «Посудите сами, зачем владельцу гримуара Фена мог бы понадобиться труп старика многолетней давности?» «А вы, собственно, что об этом знаете?» подозрительно сощурился Нолан. — Говорите, многолетней давности, но в бумаге этого нет. Отвечать на вопрос кукла не стала, а наоборот пошла в наступление. — Покажите мне. — Что? — Журнал. — Но... — Вообще-то вы должны были отдать мне труп, но за неимением такового покажите хотя бы журнал. Вицерс пожал плечами и с согласия детектива развернул пухлую, большую, разлинованную от руки тетрадь, в которой ровненькими строчками были записаны все посетители за сегодня. Фарфоровый пальчик Ноны заскользил по бумаге, когда она бегло читала неизвестные фамилии. В это же самое время до ее слуха донеслось. — А где ее кукольник? — Она без него, — последовал скупой ответ детектива. — И меня тоже немного коробит этот факт. «Ага, где же это видано, чтобы куклы самостоятельно разгуливали по улице без своих хозяев, да к тому же посещали полицейские участки?» «Морги», — поправила его Вианон, останавливаясь на знакомой фамилии. «Так сегодня вас посещала Зора Ринч?» «Да», — уверенно кивнул вицерс «И как часто такое случается?» В этот раз работник морга поджал губы. «Можете не отвечать». Ваше молчание говорит само за себя. Что ж, хорошо, осталось еще кое-что. Я хочу лично убедиться, что ячейка с трупом пуста. По журналу «Неопознанное тело», найденное на столе разрытого капища, действительно определили в ячейку 1030А и с тех пор не перемещали. А значит, до сегодняшнего дня оно никому не было интересно, пока не объявилась я. — На что ты намекаешь? — нахмурился Акербич. Нонна пожала плечами со словами. «Ни на что. Просто констатирую очевидное. Так где же эта ячейка?» Кукла кивнула в сторону распашной двери в дальнем углу комнаты. «Или вам есть что скрывать?» «Нет», — фыркнул вицерс «Не знаю, к чему вы клоните, но я ни словом не соврал. Трупа нет. Идемте, я вам все покажу». «Хорошо», — согласно кивнул Вианон. А детектив, наоборот, поспешил распрощаться. Как бы ему не хотелось сопроводить странную посетительницу участка до спецзала. «Я на вечернюю планерку». выдал он, спешно покидая тамбур, в котором стоял стол с ровными рядами тетради для регистрации визитов. Его коллега поспешил оправдаться. «Не обращайте внимания. У Нола желудок слабый. Да мне как-то без разницы», — честно призналась кукла, следуя за работником морга. «Я лично уже давно не чувствую запахи» поэтому для меня подобное помещение мало отличается от улицы. А как же свет? Что? Свет? Он же вам нужен? Уточнил зачем-то Вицерс. Насколько мне известно, сейчас делают такие хрустальные зрачки, которые вполне способны улавливать цвета. Вопреки желанию сделать из тела куклы нечто похожее на человеческое. Увы, мы не едим обычную пищу, не чувствуем запахи, и видим вещи немного иначе. Я, например, совсем не улавливаю оранжевый цвет. Для меня он такой же, как и красный, только чуть менее яркий, что ли. Та же история с фиолетовым, салатовым, аквамариновым». «Вот как!» — хмыкнул работник морга. Наступила недолгая пауза. Вианон перевела взгляд на помещение, в котором они оказались, и снова ощущение дежавю заставило напрячься. «Неужели опять чужие воспоминания лезут в голову?» — Подумалась ей. Тем временем Витцерс свернул один раз, прошел вдоль рядов длинных шкафов, повернул еще и на третьем повороте подошел к верхней квадратной ячейке с номером 1030А. «Так, вот это дверца!» — работник морга похлопал рукой по металлической поверхности. «Откройте и смотрите сами!» Но она взялась за ручку и открыла ячейку. В выдвижной секции действительно ничего не было. Но на этом Вианон не остановилась. В следующий миг она немного пригнулась и дернула дверцу 1030Б. Открыла и заглянула туда. Внутри лежал труп какой-то старухи с серыми волосами. Явно не то, что она искала. «Что вы делаете?» Возмутился был вицерс однако Вианон не обратила внимания. Она продолжала открывать ячейки и заглядывать внутрь, а иногда даже выдвигать ящики, чтобы поближе рассмотреть трупы. «Я ищу место, куда переместили интересующее меня тело», честно призналась кукла после недолгого молчания. «Думается мне, это или ваш Фэлс постарался, или же...» Но тут кукла резко замолчала, когда открыла следующую секцию и потянула ящик на себя. «Что?» вицерс уставился на лысую голову пластинированного трупа, поблескивающую тоненьким восковым слоем. «А разве у нас был такой?» Он не договорил, потому что пригляделся к лицу потерпевшего, изуродованному маской животного ужаса. Кукла склонилась немного вперед, делая то же самое. А уже секунду спустя они выдохнули в один голос. «Фэллоус?»